что было бы, если. Катя Уланова была женщина добрая, и все мечты ее всегда были направлены на то, как бы кому помочь. Действительность же была такова, что помочь она ничем не могла. Работала она в кутюре, муж на заводе. Как тут о других заботиться, когда и сами-то еле-еле вытягивали. Но мечты, как птицы, куда хотят летят, где захотят сядут. И Катя Уланова мечтала, Увидит у какой-нибудь дамы бриллиантовой серьги, сейчас и думает. Вот бы выдрать ей из уха одну такую серьгу, продать и разделить поровну. Прежде всего Ершовым, у них трое детей. Им придется дать тысяч десять. Лайкинам тысяч пять. Они старые, им трудно. А Ниниловни Барсиль тысячи три довольно. Мукашевичу... Сколько Мукашевичу? Или мечтает так? Вот иду я по шансу Лизе и вижу какой-то пакет. Поднимаю. Деньги. Одиннадцать миллионов. Потерял какой-то разиня. Ну, конечно, сейчас делить. В первую голову Ершовым у них трое детей. Сколько же им дать? Два миллиона, я думаю, с них хватит. 2 миллиона. А за Глебика в лице отдельно заплачу. Анне Ниловне Барсель, Лапкиным, Крейн, Скорлупьевым, всем по миллиончику верочки с мужем два. Себе оставлю два. Да, мукашевич то забыла. Мукашевичу — миллион. Борису и Коле Капе по миллиону. Ой, да что же это я? Ведь это уже тридцать. Да еще за Глебика Ершова в лице и надо заплатить. Кого же мне урезать?» Посоветовалась с мужем. Муж подумал-подумал и говорит. «Чего тут рассчитывать? Гораздо проще найди больше. Вот и все. Найди пятнадцать миллионов» так вот тебе еще и останется. Катя обиделась. Обратить в шутку, конечно, очень легко, даже самые серьезные вещи. Но благородно ли это? Не сердись, дурочка, — сказал муж. Но уж очень много ты на себя забот берешь. Погоди, найди сначала, а уж там мы живо распределим, кому сколько. Так шли дни, шли-шли и пришли. Пришли дни к следующему событию. Была как-то Катя Уланова у дантиста, сидела, как полагается, разине рот, а донтист растирал на стеклянном кубике порошок для пломбы и говорил. «А вы никогда не пробовали играть на скачках?» «Не закрывайте ротик?» «А-а!» — проблеила Катя, желая сказать «нет». «И напрасно!» — продолжал донтист. «И если играть благоразумно, можно постоянно немножко выигрывать». Не надо только самому ходить на скачки. Там вы не удержитесь, взорветесь, либо струсите и не поставите, сколько нужно. Лучше всего купить билет в бистро. И если верите в свою звезду, то прикажите весь выигрыш с первой лошади, если, конечно, она возьмет, перенести на следующий заезд. А если и там возьмете, то весь выигрыш перенести на третью лошадь. Наметить, значит, трех лошадей и попытать счастье. Не закрывайте ротик! Чем вы рискуете? Десятью франками. А если выиграете, то возьмете несколько сот. А, -а, а! Заволновалась Катя и закрыла рот. Неужели несколько сот? Ради бога, научите, где и как. Прополощите, спокойно отвечал дантист. Нужно по газетам выбирать себе лошадей, пойти в бистро, где продаются билеты. Потерпите и сейчас. И очень просто купить себе билет. На другое утро. Посмотрите отчет в газете, и если ваша лошадь взяла, пойдете и получите деньги. Можно закрыть ротик. И вот все, как посоветовал дантист, сделано. Билет куплен. Весь вечер ушел на планы. Ну, сколько, по-твоему, мы можем выиграть? Дантист сказал, что несколько сот. Ну, допустим, шестьсот. Шестьсот франков — это тоже не пустяки. Двести можно дать Ершовым, у них трое детей. Двести себе... Сто Мукашевича, сто Лапкиным. А как же Анна Ниловна и на Скорлупьевых не хватит? — Да не мучайся это так, — успокаивал жену Уланов. — Может быть, еще и ничего не выиграешь, и только бестолку терзаешься. На другое утро, всплакнув от волнения, Катя пошла в бестро узнать всю правду. Вернулась она, какая-то испуганная и с бледным выражением лица. У современной женщины бледность можно узнать именно только по выражению лица, так как цвет кожи от душевных волнений у них не меняется. Она плотно закрыла двери, повернула ключ в замке и сказала дрожащими губами. «Тише! Угадывай, сколько!» «Девятьсот!» «Тише! Не кричи! Восемь тысяч!» Уланов встал, растерянно улыбнулся и снова сел. «Ты уверена, что это так?» Может быть, они обсчитались? Нет, Все верно, на три лошади. Что ж теперь делать? Не ори так громко! Ну что же, в конце концов, имеем же мы право выиграть, как и всякие другие. Ничего тут нечестного нет. Нужно все таки еще проверить, может быть, этот несчастный просчитался, и потом ему придется отвечать своим жалованием. Да нет же, я же тебе говорю, что все в порядке. Он даже говорит, что иногда и больше выигрывают. «Так чего ж ты, дура, так мало? Покажи деньги». «Хм. Семь? Нет, верно. Восемь тысяч. Куда же их теперь деть? Не держать же дома. Надо в банк. Жаль, сегодня закрыто». «Да, надо поскорее, а то еще кто-нибудь выпросит. Сегодня как раз Ершова должна была зайти, еще пронюхает». «Ну откуда же она могла узнать? Там в Бестроте не заметила, не было никого из русских». «Кажется, нет». Впрочем, поручиться не могу, они всюду лезут. «Ну, если кто-нибудь был, тогда, конечно. Живо разнесут по всему городу, да еще приврут». «Беда, что мы вечно варимся в этой русской каше. Почему мы до сих пор не могли завести французские знакомства? Разве среди твоих товарищей по заводу не найдется симпатичных людей?» «Ну, знаешь, очень уж и они простоватые. Больше всего боюсь Ершиху. Она всюду бегает, живо пронюхает». А у нее трое детей, за Глебика заплатить нечем. Конечно, и покажется вполне естественным, чтобы мы предложили ей несколько сот франков». «Эк, хватило, несколько сот. А она тебе давала, когда тебе было до зарезу нужно за пальто заплатить? Ведь не давала». «Так откуда же она возьмет? «Ну и тебе тоже неоткуда взять». «Вообще надо отдать справедливости и знакомство же у нас. Этому плати за учение, этому дай на квартирный налог, а третьему вообще есть нечего». «Знакомые должны служить для приятного отдыха и развлечения, а они всю душу вымотают». «Вот помяни мое слово, что они уже пронюхали о наших деньгах». В дверь постучали. «Пневматичка!» «Дорогая моя, забегу в семь часов. Нужно повидаться по неотложному делу. Ваша Ершова». «Что бы это могло значить?» задумалась Катя. «Пронюхала», — мрачно решил Уланов. «Как же быть?» «Уйти из дому, и все тут...» «Обидится, ведь она предупредила». «Что же мы, по-твоему, обязаны быть всегда в распоряжении госпожи Ершовой? Много чести. Скажем потом, что ушли с утра». «А куда же мы пойдем? В синема? Теперь уж четвертый час, не то не все. Ну, посидим где-нибудь в кафе». «Накурено, душно... Господи, вот не было печали. Воскресенье, и вместо того, чтобы отдохнуть, изволь мотаться, как беспризорные». А куда ты деньги спрячешь? Не таскать же с собой. Еще вытащит. Отдать хозяину под расписку. Это чтоб он всем разболтал? А по-моему, просто велим консьержке сказать, что мы ушли на весь вечер, а сами будем тихо сидеть. И лампу зажигать нельзя. В щелку виден свет. Вот тащище. Ну да что ж, видно, ничего не поделаешь. Сидели тихо, спали, дремали, прислушивались. Стало темнеть. Катя тихонько всплакнула. «Может быть, все таки заплатить за Глебика? Ему Кашевича жалко. Заплатишь за Глебика, все узнают, что деньги есть. Начнут допытываться, наврут, наплетут. Всё равно всем не поможешь, и только врагов наживешь. Интересно, неужели Ершиха уже пронюхала?» В четверть восьмого за дверью заскреблось и зашуршала записка, подсунутая снизу. Долго не смели шевелиться, Смотрели молча. Четверть часа прошло, рискнули. Я и так знаю, что там, и читать не стоит. А в записке было. Безумно жалею, что не застала. Ту квартирку, о которой мы говорили, могли уступить вам, но ответ надо было дать до восьми часов. Ужасно жаль, что упустили. Ваша Ершова. «Ой, как жаль», — загоревала Катя. «А мне не жаль», — твердо сказал Уланов. Что-то она стала подозрительно услужлива. Береженого Бог бережет. Лучше от них подальше.